Крик, с которым я проснулась, разбудил весь дом. Первый в мою спальню вбежала горничная Бреулья, затем остальные слуги. Последним появился Хорвик, одежда которого указывала, что спать он еще не ложился. Комнату ярко осветили лампы и свечи. «Что это, господин?» — испуганно спросил старик-слуга в растерянности замерший, как и остальные около моей кровати. «Откуда здесь это?» Я все еще тяжело дыша и, содрогаясь от холода, запоздала, рассмотрела то, что так встревожило слуг. Пол около моей кровати был покрыт снегом. Белые полосы мерцали на свету, поскрипывали под башмаками слуг. Теплый ветер с моря едва заметно шевелил края полупрозрачных занавесей, скрывавших приоткрытое окно. От его теплого дыхания иней, которым был покрыт нарядный полог моей кровати, исчезал на глазах. Да и снег уже таял, растекаясь по полу неопрятными лужицами. Это снег? спрашивала тихонько Брюль у старичка, который недоверчиво растирал в пальцах кусочек льда. В самом делешный снег? Я его с самого детства в глаза не видала. Колдовство! провалиться мне на этом самом месте, отвечал тот в восторге, позабыв, что их господин находится тут же. «Никак магия ослабела. Душа у девчонки наружу вон просится. В скорости превратится она в ледышку, каково и была изначально. А затем растает, и поминай, как звали». Хорвик, словно не слыша этой глупейшей беседы у себя под боком, быстро подошел ко мне и осмотрел мои окоченевшие руки. Я, почти ничего не соображая от холода, тряслась и слова не могла вымолвить. «Мне казалось, что я до сих пор лежу под толщей снега в далеком северном лесу» и кровь моя превратилась в лед, вся до последней капли. До самого утра меня согревали горячим питьём, грелками и теплыми одеялами, и только с рассветом я смогла задремать. Хорвик сидел рядом, мою постель перенесли в его покои. Я пыталась расспросить его о произошедшем, время от времени пробуждаясь от тяжелого горячечного сна, но он заставлял меня отпить немного жгучего настоя, и я снова засыпала — Больше всего страшась того, что вновь попаду в северный лес, скованный вечной стужей. Солнце уже начинало клониться к закату, когда я почувствовала себя лучше. Хорвик в тот день отменил все встречи и не отходил от меня ни на шаг. Все сплетники столана, захлебываясь от восторга, пересказывали друг другу новость. Век колдовского существа оказался недолог, и жизнь начала уходить из тела, сотворенного то ли из глины, то ли из льда. Я же могла говорить только об одном и повторяла, вцепившись в руку демона. «Это был тот самый лес. Снег, снег, и ничего, кроме снега. Я видела ведьму. Она прячется там за каждым деревом, хочет изловить меня. О, как она зла! Мне нельзя больше видеть этот сон, Хорвик. Почему меня тянет туда? Ты можешь сделать так, чтобы мне никогда больше не приснилось это страшное место?» «Но ведь ты знаешь, что должна найти в том лесу», — ответил он, глядя куда-то в сторону. мики Я содрогнулась, вспомнив, каким он был в другом моем видении. «Он все еще там?» «Да. И он навечно останется там, если ты не будешь с ним говорить, звать, напоминать о том, что он не принадлежит этому месту». Хорвик говорил это словно через силу, хоть лицо его оставалось спокойным. «То, что получено по старому закону, не должно быть брошено». «Но как ему поможет то, что я вижу во сне?» — воскликнула я, всплеснув руками, все еще помнящими холода льда, безжалостно впивающегося в кожу. «Разве мики слышит меня на самом-то деле? Разве ведьма не захочет убить его, когда поймет, зачем я появилась в ее владениях?» «Даже ей не по силам спорить со старыми законами». Я услышала в голосе Хорвика что-то неумолимое, жестокое. «И не тебе. Ты будешь каждую ночь приходить в этот лес и искать мальчика, который отдан тебе древней волей». «И что же я сделаю, когда найду его?» Едва не закричала я. «Во всем этом нет ровным счетом никакого смысла, ведь я здесь, а мики там, в Тамельне, рядом с ведьмой. Это все сон, морок». «Так будет не всегда, Ель». Демон смотрел холодно, и от тоски по его прежнему сочувствию мне стало едва ли не страшнее, чем в проклятом лесу. «Придет время, и ты сама скажешь ведьме, что мальчик ей больше не принадлежит. Но до того ты должна бороться за него изо всех сил, иначе слово твое потеряет вес». От слов этих что-то внутри надорвалось, словно Хорвик только что бросил меня, оставил одну в том лесу. Я не могла понять, отчего сегодня он так безжалостен со мной, и впервые осознала, что до сих пор не чувствовала себя одинокой в своем удивительном и страшном путешествии, какие бы бедствия и опасности не встречались на моем пути. С того дня я спала в покое Хорвика, Слуги немедленно разнесли по столице весть, что заезжий чародей по ночам следит за тем, чтобы из его противоестественного творения не сбежала душа, не иначе как украденная у самоубийцы или другого нечестивца. Сны мои становились все мучительнее: от холода, приходящего вместе с ними, не спасали ни одеяла, ни грелки, ни огонь, пылавший в каминах день и ночь. Каждое утро стены оказывались покрыты изморозью, а слуги ворчали, торопясь убрать тающий на полу снег. Едва только солнце начинало клониться к закату, мне хотелось плакать от страха. Близилось время очередного путешествия по ледяной душе ведьмы. Иногда мне казалось, что теперь и моя душа похожа на этот безмолвный заснеженный лес. Я разучилась улыбаться и не помнила, когда в последний раз смеялась. Иногда мне удавалось увидеть Микке, но ни разу он не ответил, не подал в знак, что слышит меня. Меня пугали его глаза, ставшие бледно голубыми, почти прозрачными. Что с ним, Хорвик? спросила я как-то не в силах забыть этот бездумный взгляд. Рыжая чародейка играет с ним, сказал он равнодушно. Ей кажется, что мальчик в полной ее власти, а маги никогда не могут устоять, перед соблазном поразвлечься с теми, кто отдан в их руки. Им нравится изменять людскую природу и видеть в рабах не просто обреченных людей, но свои собственные творения. Возможно, она ради забавы напоила его кровью оборотней или каким-то иным ядом. «Она отравила его», — в ужасе промолвила я. «Он не умрет, но прежним ему не быть». Да и кто из нас останется таким, как прежде?» Хорвик посмотрел на меня с безмерной усталостью, признаки которой я замечала в нем все чаще. «Однако главное останется неизменным. Мальчик принадлежит тебе». Молодушное сожаление охватило меня. Бороться за Мики оказалось нелегким делом, и я никак не могла уразуметь, что же получу в итоге и отчего Хорвик считает это столь важным. Дневная жизнь, столь непохожая на мир моих снов, тем временем шла своим чередом. От усталости и недомогания мне порой не хватало сил для того, чтобы отличить один день от другого, да они и в самом деле были теперь одинаковы. Престарелая госпожа Аркюло стала частой гостьей в нашем доме, отвоевав право считаться приближенной к Хорвику. Наверняка хитрая старуха полагала, будто ее помощь, время от времени казавшаяся мне чрезмерно покровительственной и настырной, когда-нибудь будет оценена по достоинству. Именно она стала зачинательницей новой традиции. Теперь в нашем доме по вечерам собирались все те же гнусные людишки, ищущие выгоды от знакомства с колдуном. Разумеется, речь шла отнюдь не о высшем свете столицы, которому не с руки было открыто якшаться с иностранцем, не весть какого рода племени. Однако к нам время от времени решались заглянуть горожане из числа зажиточных и уважаемых. То ли от скуки, то ли сохраняя талику здравомыслия, многие из них приходили в масках, словно отзорких глаз всезнающей госпожар Аркюло можно было скрыться при помощи эдакой безделицы». Таинственность приумножалась сама собой, маня все новых и новых гостей, желающих приобщиться к самой модной забаве этой зимы. Иногда я думала, что демон, не всматриваясь в имена, небрежно подписывает без разбору все пригласительные письма, составленные все той же госпожой Аркюло. Ему не было дела до того, как назовется очередной визитер, трясущийся от страха и восторга перед дверью нашего дома а старуха упивалась призрачной властью, данной ей в этом доме. Я боялась ее точно чумы и старалась ничего не есть, пока она находилась поблизости. Со старой отравительницы сталось бы подсыпать что-нибудь дрянное в еду. Хорвика она в меру сил своих боготворила и не причинила бы ему вреда, но меня откровенно недолюбливала». «Быть может, это происходило из ревности, ведь мы с нею были единственными женщинами в этом доме, не считая челяди. Пока что наш порог решались переступать одни только мужчины, пользовавшиеся на юге гораздо большей свободой передвижений. Я, как существо колдовское, могла себе позволить не знать о правилах приличия, но ну а госпожа Аркюло была слишком стара для того, чтобы бояться себя скомпрометировать». Но даже в этом иссохшем злом сердца нашлось плодородное место для ростков свежего сильного чувства. Разумеется, то была ненависть, и направлена она была на меня. Сборище в нашей гостиной, где она самовольно брала на себя роль распорядительницы, избавляли меня на время от ее пугающего общества, но утомляли едва ли не сильнее — Я тяготилась вниманием, которое мне оказывали все эти господа, только и ждущие того, что я обращусь в прах на их глазах, и старалась спрятаться от взглядов. Разговоры по вечерам велись прискушнейшие, вспоминали недавнюю комету, в полголоса обсуждали старые пророчества, да пересказывали сплетни о событиях, которые выглядели достаточно мерзкими для того, чтобы счесть их колдовскими. Хорвик, сделанный благосклонностью, выслушивал рассуждения своих гостей, изредка роняя пару-тройку слов, в которых собравшиеся неизменно находили бездну смысла и пару десятков намеков на нечто значительное и тайное. Случалось, однако, и так, что я задерживалась у большого камина в гостиной, закутавшись с головы до ног в теплое одеяло, из-за постоянной слабости меня одолевала болезненная дремота. Борясь с нею за всех сил, Краем муха я слушала привычную чушь и отчаянно мечтала о том, чтобы ночь, несущая с собой страшные ледяные сны, никогда не наступала. «Белая ведьма», — вдруг сказал ясно кто-то, и разговор, сливавшийся доселе в неразборчивое бормотание, стих, словно всех до смерти испугали эти слова. «Да, белая ведьма юга, господа», — упрямо повторил невидимый для меня господин. «Разве не о ней мы должны прежде всего говорить, когда речь заходит о грозных пророчествах?» Отчего-то мне показалось, что эти слова важны, и я незаметно повернула голову в сторону стола, за которым велась сегодняшняя беседа. В тот вечер гостей было не так уж много, не более десяти человек. а ведьме вспомнил пожилой толстяк, часто бывавший в нашем доме. У Хорвика он пытался разузнать, с помощью какой хитрости возможно всегда оставаться в выигрыше. Страсть к картам почти сгубила беднягу, и я не раз отмечала, с каким неподдельным аппетитом он ужинает. Должно быть, у него не хватало денег даже на сносную еду, да и щегольская одежда его давно требовала починки. Всех всполошили его слова о «Белой ведьме». Эта история до сих пор считалась столана слишком темной для того, чтобы говорить о них вслух в приличном обществе. Пусть даже его представители в приглупейших черных масках сидели сейчас вокруг стола с надеждой и страхом, взирая на того, кого они хотели считать чародеем. Раздались восклицания. «Ну это вы хватили, Баргелла! Чушь для простонародия И не к ночи поминать!» «Но ведь ей почти удалось!» — не отступал Баргелла. В пророчестве сказано, что Югом однажды будет править маг. И тогда многие считали, что белая ведьма именно так, ом говорилось в старых преданиях. Все же это лишнее, сказал кто-то другой с явной досадой. Мы здесь собрались для того, чтобы говорить о тонком мире, о чудесных явлениях, а белая ведьма, ну, Баргела, вы же сами понимаете, это дело более политическое, чем колдовское. «Мы все здесь превеликие грешники!» Тут раздалось дружное хихиканье. «Но политика...» «К черту политику, вот что я скажу!» Речь эта была поддержана одобрительными выкриками, и слуги поторопились принести еще вина, повинуясь незаметным указаниям Хорвика. Демон молчал и на протяжении всей беседы ни единым движением не указал на свое отношение к обсуждаемому предмету. Дерзкий толстяк, решив, видимо, что это можно приравнять к одобрению, безо всяких обиняков вдруг спросил. «Сударь, а вы бывали у руин дома белой ведьмы? Они до сих пор сохранились и поговаривают. Совсем недавно около тех камней начало твориться что-то странное. Неужели вам, человеку столь глубоких познаний, не хотелось взглянуть хотя бы одним глазком на... Да, вы совершенно правы». Хорвик перебил его с необычной для себя быстротой, которая выглядела почти что грубой. «Пожалуй, мне стоит навестить это место... Еще раз. Я бывал там, но многое стерлось из памяти». Как всегда, слова эти были встречены с благоговейным трепетом, а сталанцы вновь угадали здесь отсылку к таинственному прошлому Хорвика, а его тон заставил бы любого простофилю заподозрить, что дом Белой Ведьмы — совершенно особенное место для иностранца. «Ох, Хорвик», — раздраженно подумала я, — «твоя игра ничем добрым не обернется». Еще недавно я полагала, будто путешествие небезопасно с тем, кто выдает себя за человека сведущего, являясь при этом шарлатаном, как это было с дядюшкой Апсаломом. Но Хорвик поступал ровно наоборот. Вел себя истинно по-шарлатански, будучи настоящим колдуном. За все время, что мы провели в столице, ни разу он не воспользовался колдовством прилюдно – На долю осталанцев не выпало даже тех фокусов, которыми демон почивал детишек из бродячего театра. Я предвидела, что неизбежное прозрение жителей столицы не пощадит нас. Их гнев непременно обрушился бы на Хорвика, решая они, что господин в перчатках всего лишь ловкий мошенник, морочащий их глупые головы. Но прямое доказательство чародейской силы иностранца привело бы нас прямиком на эшафот, не иначе. Одновременно с этой досадливой мыслью какое-то тревожное предчувствие заставило меня обратить внимание на самого молчаливого гостя, сидевшего в отдалении от прочих, как поступала и я сама. «Никогда раньше мне не приходилось видеть этого человека в нашем доме. Лицо его было скрыто такой же маской, как у остальных», Но широкоплечья, сильная фигура сама по себе могла стать хорошей приметой. Магической наукой в скупом и туманном изложении Хорвика до сей поры интересовались люди куда более преклонных лет или же хилого телосложения, иными словами, старики и мальчишки. Имени своего, как мне запомнилось, гость не называл. Такой порядок сам по себе установился на этих сборищах, где каждый упивался собственной загадочностью. Наверняка госпожа Аркюло узнала его, но мне о том она бы сообщила в последнюю очередь. Старуха, словно преданная собака, всегда находилась подле Хорвика, ловя каждый его взгляд и вздох, а меня не удостаивая и словом. До сих пор новый гость вел себя тихо и незаметно, но разговор о белой ведьме Юга заставил его оживиться. Теперь он подался вперед и не сводил взгляда с Хорвика. Во внимании этом чуялось что-то откровенно недоброе. Госпожа Аркуло, которую никто не попрекнул бы недостатком внимательности, вне всякого сомнения почувствовала то же самое, что и я. Старая корга, еще недавно чинно подносившая к бесцветным губам кубок с вином, замерла по правую руку от Хорвика, словно крыса, застигнутая врасплох вдали от своей норы. Еще немного, я бы подумала, что старуха запоздала раскаивается в том, что так увлеклась своей ролью приспешницы-колдуна – если бы я верила в способность этой женщины к раскаянью, но бегающий взгляд и движения, в неловкими, красноречиво выдавали ее беспокойство. Лучшего подтверждения моим черным подозрением было не сыскать. Тайным собранием экзальтированных глупцов в доме иностранца полагалось рано или поздно привлечь внимание тех, кто надзирал за порядком в столице». Шарлатанов, вроде дядюшки Абсалома, стражники обычно гнали за ворота, с улюлюканием колотя по спине древками алибард. Хорвик, разумеется, благодаря своему богатству и манерам заслуживал чуть более уважительного обращения. Но почтение это, по моему разумению, могло заключаться в том, что нас на сей раз удостоят прилюдной торжественной казни. Переполошившись, я перевела взгляд на Хорвика. Небрежно и коротко отвечая на вопросы очередного своего почитателя, он теперь не таясь, то и дело посматривал на тихого гостя, словно приглашая того вступить в беседу, если на то достанет храбрости. В выражении лица демона мне привиделось что-то радостное, нетерпеливое, но, увы, Эти чувства были едва ли не злее и мрачнее, чем любопытство таинственного человека в маске, продолжавшего хранить угрожающее молчание. Сонливость с меня как рукой сняло. и Я впервые за несколько дней выбросила из головы мысли о рыжей ведьме, поджидавшей меня, как всегда, среди вечных снегов ее собственной души. Новый страх оказался живее и острее того, с которым я постепенно свыкалась, каждую ночь выходя на поиски Мики. Гости, как на грех, переняв воодушевление у подвыпившего Баргела, не унимались и вспомнили о том, что время позднее, лишь ближе к полуночи. Тихий господин, производивший на меня все более зловещее впечатление, попрощался с хозяином дома едва ли не самым последним, и мне показалось, что в полголоса он прибавил еще что-то, предназначенное только для ушей Хорвика. Позабыв о своей болезни... Не обращая внимания на свирепый, жгучий взгляд госпожи Аркюло, торопливо ковылявший к двери, я бросилась к демону, задыхаясь от волнения. Теперь я уверилась, что опасность не была плодом моего растревоженного воображения. «Кто это был? Что он тебе сказал?» Я предчувствовала худшее. «Мы не можем здесь больше оставаться, ведь так...» «О, как я хотела в глубине души услышать, что мы уезжаем из-за столана, оставив здесь страшные сны про зимний лес, залитый кровью. Я почти возненавидела город, сделавший Хорвика таким чуждым и далеким, и позабыла в тот миг, что вместе с ночными кошмарами потеряю и надежду». «Успокойся, Ель». Вновь на лице Хорвика было то самое выражение «отсутствующее, равнодушное». Этот господин всего лишь выразил надежду, что я не отправлюсь к развалинам старого дома белой ведьмы, поскольку место там дурное и темное. Весьма любезно с его стороны. А что до всего остального? Госпожа Аркюло, скажите-ка, знаком ли вам тот гость, что сидел в стороне от остальных? Старуха, замершая у порога, вздрогнула, и ей не понравился вопрос, и по ее лицу было видно, она сожалеет, что не успела вовремя улизнуть. Двое рабов, помогавших ей преодолевать ступени, уже поддерживали свою хозяйку под локти, но уйти, сделав вид, что она не расслышала вопроса, госпожа Аркюло не решилась. «Ох, да ведь он вряд ли еще раз придет!» — забормотала она. «И я вовсе не уверена, что...» «Так кто же это был, сударыня?» — жестко спросил Хорвик, незаметно очутившись совсем рядом со съежившейся госпожой Аркюло. «Не мне о том судить, ведь я не так уж приближена», — принялась Юлита, однако под тяжелым взглядом демона сникла и пробормотала. «Я могу и ошибиться, сударь, но, как мне показалось, то был сам племянник короля, господин Эдоро. Вот только от чего бы такому знатному человеку?» Тут она смолкла, поняв, что едва не сболтнула нечто оскорбительное для ушей того, кого она все это время молила о милости. Нетрудно догадаться, о чем она сейчас запоздала, решила смолчать. А Забавы с магией, разумеется, все еще считались делом весьма предосудительным, и люди истинно высокого происхождения не снизошли бы до того, чтобы переступить порог колдуна, каким бы богатством и могуществом ни наделяли того городские сплетни. До сих пор в наш дом приходили люди богатые, но не отличавшиеся знатностью, и о делах королевского двора здесь говорили мало, правильно полагая, что каждый сверчок должен знать свой шесток. Что там? До сей поры я даже не удосужилась узнать, как зовут здешнего короля, искренне полагая, что эти сведения нам без надобности. Отчего же, сударыня, его светлости, даро, не прийти в мой дом?» вкрадчиво промолвил Хорвик, изображая непонимание, от которого лицо старухи переменилось трижды или четырежды, окончательно превратившись в уродливейшую маску. «Я со всем почтением приму столь важного гостя. Не вы ли ведаете приглашениями, госпожа Аркюло? Быть может, вы сами отправили ему письмо?» Старая отравительница затрепыхалась, поняв, что пришло время расплачиваться за ту честь, которая была ей оказана. Она и в самом деле распоряжалась нынче делами Хорвика слишком вольно, позабыв об осторожности. «Клянусь!» — скрипуче вскричала она, лишь из-за дряхлости не падая на колени. «Клянусь, что мне бы и в голову не пришло подобное. Нет в больших ненавистников магии, чем королевская семья. Кто бы решился позвать к вам господина Эдаро? Его прочат в наследники трона, и он распоряжается тайной службой, а потом все знают. До последнего я надеялась, что ошиблась, когда увидала его». Госпожа Аркюло не лгала. Даже в свете догорающих свечей было видно, как посерела ее морщинистая кожа от которого она так опасалась, настиг старуху еще при жизни. Появление Даро испугало ее всерьез, враз выбив из головы мечты о бессмертии. Так бывает, когда смерть оказывается ближе, чем казалось поначалу. Старая отравительница в единый миг умерила свои притязания и теперь сосредоточилась на том, чтобы унести ноги из ловушки, в которой сама с готовностью обустраивалась все это время. И я мстительно подумала, что старуха заслужила наказание хотя бы за службу колдуну, раз уж ее изворотливости хватило для того, чтобы скрыть свои истинные преступления. «Отчего же королевская семья так неприязненно относится к магии?» Хорвик был неумолим, заставляя госпожу Аркюло произносить то, что было неприятно даже столь лживому и злому языку. «Неужто вам об этом неизвестно, сударь?» та внезапно окрысилась, на время сбросив личину угодливости. «Разве вы не слыхали, что дед нынешнего короля отправил на костер белую ведьму, а до того самолично отрубил ей руки? Его светлости и даро! Он приходился прадедам, и ненависть к чародеям у них в крови!» Я ждала, что Хорвик прибавит к чародеям, посмевшим претендовать на королевский трон, Но он смолчал, ведь совсем недавно в этих стенах прямо объявляли, что история Белой Ведьмы — дело политическое и оттого дряное вдвойне. К чему было повторяться? Теперь уж было ясно, что из Шафота нам не избежать. До сей поры я не задумывалась, как далеко может завести нас игра Хорвика, и не предполагала, что согласно замыслу демона в ней могут участвовать особы королевской крови. Подобная ошибка свойственна людям низкого рода, живущим в убеждении, что миры простолюдинов и королей соприкасаются разве что краешками, и перейти из одного в другой сложнее, чем прогуляться по радуге. Да, совсем недавно к Хорвику обращались, как к принцу крови, но те слова произнесло темное создание, пришедшее из преисподней, самые пышные титулы которой в моих глазах не могли сравниться с титулами королей мира человеческого – Демон же, судя по всему, не разделял моего предубеждения и считал себя равным здешнему королю, не говоря уж о королевских племянниках. «Тем выше честь, которую оказал моему дому господин Эдаро», сказал он, усмехнувшись. от «Отчего бы не порадоваться, госпожа Аркюло. Впрочем, я задержал вас для того, чтобы поговорить о другом. Отмените все приглашения к следующему ужину, которые вы рассылали». «Завтра я не буду принимать гостей». Сморщенное темное лицо старухи осветилось радостью, ей самой не хотелось показываться в доме иностранца после того, как здесь побывал племянник короля. Я подозревала, что через день-другой страх госпожи Аркелло поблекнет, и она вновь начнет обхаживать Хорвика, но пока что ей хотелось только одного — сбежать из-под крыши дома, в который вот-вот могут ворваться стражники. «Так завтра мы останемся одни здесь?» С надеждой спросила я, когда старуха торопливо попрощалась и скрылась за дверью, цепляясь за руки своих рабов. «Всякое может случиться», — ответил Хорвик. «Но для начала мы совершим прогулку, от которой нас пытались отговорить». И он отдал распоряжение слугам приготовить с утра карету. В эту ночь мне не приснился зимний лес. Вместо снега и звенящей тишины... В мои сны пришло пламя, пожиравшее огромный старый дом, окруженный кипарисами. Я слышала крики, вой, а затем увидела камень, залитый кровью. А здесь только что было положено начало страшному правосудию короля. Белые ведьми отрубили руки, так страшившие жители юга своей способностью к колдовству. С криком я проснулась и принялась просить Хорвика отменить нашу поездку, но все было тщетно. Дождавшись приличного для прогулок часа, а в зимнее время жители столицы просыпались поздно, мы отправились к руинам, до сих пор наводившим страх на Асталана. Словно замок спящей принцессы из сказок, развалины старого дома были окружены колючими зарослями. Приземистый можжевельник, шиповник, ежевика переплели свои ветви, превратившись в единый клубок, норовящий изранить своими иглами и шипами до крови. Никто не желал селиться рядом с ними, и разрушенное обиталище белой ведьмы теперь со всех сторон окружало кладбище, а сталанцы сочли, что мертвым остатки злого колдовства навредить уже не смогут.